Глава восьмая. Легенда. Две недели ушло чтобы подняться на очередную ступень до 300 -го горизонта переход оказался разделен на три каскада 310 306 6 3 3 нулевой, воздухопроводами и вспомогательными системами и не поймея обои маскального снаряжения подняться было бы просто невозможно за 14 дней они всего два раза выходили в джунгли на шестом и третьем когда пришлось делать короткие переходы до следующей дыры на тропы. За короткие вылазки невозможно оценить плотность движения контроллеров, но здесь она, кажется, была невысока. Всего и контактов наткнулись на группу из четырехсотых и паука, сверкающих сваркой вдали на изгибе галереи. Да и то без боя обошлось. Опознали, издали, свернули, переждали в боковом тоннеле. Можно и валить. Но обойма теперь не чувствовала нужды, и Серега предпочел затаиться. Взяли и впрямь немало. Фактически вернуть удалось все, что потеряли во время обвала, а какие-то позиции даже и с прибытком. Все без исключения щеголяли новыми комбезами и обувью. Точкой и одноглазый со счастливыми мордами лапали ТСВЛ-23П «Снайперские полуавтоматы» а в боезапасе как-то резко увеличилась доля игольников М433 РПГ. ТСВЛ-23П. На момент написания книги есть только краткая информация о том, что Лабаев Армс разрабатывает полуавтоматическую снайперскую винтовку, не вдаваясь в долгие объяснения. Действительно, снайперские винтовки — это те где патрон подается самим стрелком вручную, то есть своей рукой двигая рычаг затвора. Все просто как табуретка. Движущаяся части почти отсутствует, что и дает точность. автомат же не дает необходимой точности, так как имеет большое количество движущихся частей в автоматике. Но Лабаев Армс анонсировала винтовку полуавтомат, обладающую характеристиками сравнимыми со снайперскими винтовками, точность порядка 0,5 МОА. Это очень непросто сделать. Но Лабаевцы говорят, что винтовка почти готова. Название ее я знать не могу, поэтому уж пришлось выдумать самому. Дровосек снова тащил на себе шесть тубусов. Патрона оказалось столько, что Серега даже позволил себе снарядить магазины не один через три-четыре, а один через один. А реквизированный у дикаря Милкор тяжело покачивался у правого бедра, забит аккумулятивами. Чего экономить? Вон они, три укупорки под двадцать гранат в обозе едут. Словом, обойма снова шла во всеоружии. Да, и с матчастью теперь был полный порядок. Но вот с настроением... Настрой по обойме царил мрачный. Если б сразу после 308-го их кинуло в новый бой, хлестнуло плетью опасности, заставило сжать зубы и рвать жилы, тянуть любой ценой, оно бы и легче. Мозг выживанием занят. Куда там рефлексировать? Но получилось совсем наоборот. Опасностей никаких, только размеренная и нудная работа по подъему себя и груза на очередной горизонт. Руки заняты делом, а голова... Мозг грызет сам себя толчет в ступе давно уже перемолотая. И ведь, казалось бы, все понятно, решение верное, а поди ж ты. Тут разом сплюсовалось все. И массовая резня, и то, что резать пришлось, в том числе и женское население, и то, что это не полноценные люди, а исковерканные джунглями инвалиды. И уж тем более, что это оказались люди дома. Все вместе. Сплюсовалось и навалилось неподъемным грузом, наровя притиснуть к земле. Рефлексировала Серега. Содеянно жгло напалмом хоть мозг и пытался задвинуть в самый дальний угол, городя на пути стены отрешенности. И все же он понимал, что так лучше. Лучше сразу переболеть, чем запрятанное в дальний чулан, оно будет вонять и гнить, разлагая душу, соча с едким жгучим гноем. Глядишь, я черствеет сердцем, покроется изнутри грубой шершавой коркой. Время нужно. Время, говорят, лечит, а до того хлебать полной ложечкой. Немного выручали разговоры о кощее а было их немало. 308-й дал новую информацию, приоткрыв целый ряд тайн, причем таких, о которых в доме даже и не подозревали. Во-первых, обухом по голове било то, что Кощей ошивался на нижних горизонтах. Здесь непонятное было много. Как он обходил 340-й, какими путями дорогами, как выходил на нижние и почему за все годы так и не проявил себя как в конце концов он проникал под дом, ведь переборки опущены. Да и само понимание, что долгие-долгие годы под убежищем общины орудовало чудовище, тоже заставляли ежиться от бегущих по спине мурашек. И эта информация не давала ответ, почему продолжали пропадать дроны научников. И самый главный вопрос, который висел в воздухе — куда же делась эта тварь? Потревоженный второй экспедицией, Преследовал ее сколько-то горизонтов, пока на пятнадцатом не попал на мощнейший подрыв и... Все. Как сквозь землю провалился. Впрочем, Серегой не горел желанием встретиться, не их вооружением с ним тягаться. Пришлось, конечно, рассказать и о последнем инструктаже важняка. Хоть и не все, малую часть, о переселении людей в дом. Знайка пришел в совершенное бешенство. Это он-то, научник, облеченный доверием, допущенный к допускам и не знает. А потом договорились же не скрывать. Серега здесь только руками развел. Договоренность в данном случае работала только в одну сторону. Это командир должен знать все, обладать теми данными, а не наоборот. И Знайка, побурчав пару дней, в конце концов успокоился и согласился. Характер. Касательно же племени. Серега дорого бы дал, чтобы узнать, каким маршрутом они спускались, и особенно за информацию о месте с рисунком палки и двух кружков. Сотый горизонт не иначе. И где-то там, похоже, скрывались огромные склады. Все это вязалось и, со словами пришлого старика сотом и тридцатым. Сотый горизонт со складами, который наверняка охраняла теперь прорва контроллеров, потому и опасен. Сотый прояснился. Но что на тридцатом? Известие о том, что обойма идет до нулевого, бойцы встретили довольно положительно. Тут и личное любопытство каждого играло, и опять же, поставленная задача. Приказ есть приказ, да и не критично, 50 горизонтов всего. Дойдут до пятидесятого, а там и до нулевого рукой подать. И только Гришка не давал Серёге покоя. И изменился Григорий, и изменился до неузнаваемости, словно что-то надломилось в нем. Если раньше Серега был уверен, что Букаш всегда за спиной стоит обернуться, вот он, словно каланча возвышается за плечом, Теперь на этом месте образовалась пустота. Касательно служебных отношений все оставалось по-прежнему, но отличное, дружеское. Трещина легла прочно. Теперь Гришка все больше молчал и обращался только по рабочим моментам. Да и держался все время среди бойцов своей группы. Так было днем, вечерами же, на привалах. Он сидел на спальнике поодаль и о чем-то сосредоточенно думал, время от времени оглядывая лагерь пустым взглядом. Он словно обдумывал что-то, поворачивая внутри себя под разными углами, примиряясь, оценивая. Серега не трогал его. Лезть к человеку в душу, если он сам того не желает, последнее дело. Только хуже сделаешь. Будет готов, сам подойдет. Он верил, что Гриша выкарабкается. И все будет по-прежнему. Вышли они внутри кольца, на седьмом километре восточной транзитной. Ход вывел на технический этаж большого трехуровневого узла — Стандартное общежитие-казарму. Правда, имелось и отличие, которое сразу бросилось в глаза. В этом узле кто-то когда-то побывал. Это точно были не контроллеры. За всю свою практику Серега не видел, чтобы механизмов, да и кадавров, интересовало барахло. Каждый новый найденный узел обычно бывал не тронут. Находили в таких одежды, книги и различные бытовые принадлежности. Этот же оказался разграблен основательно. Второе отличие обнаружилось, стоило выйти в транзитную. Словно в другой мир попали. Фонари через каждые 50-100 метров. Ни единого следа потеков на стенах. Рельсы блестящие, накатанные. И даже кабельное хозяйство с трубопроводами в целости. С первого взгляда становилось понятно, что трехсотый горизонт обитаем. Посадив бойцов в боковом коридоре, чтобы не светить в открытой галерее, как одинокий прыщ на голой жопе, Серега раскрыл файл с путеводителем. Старик ничего не говорил про особенности горизонта, и потому обойма была слепа. Согласно записям, нужно идти назад, до кольца, и там искать узел, уводящий на 297-й, который в путеводителе обозначался как «гор -тех обеспечь. Горизонт технического обеспечения, не иначе. А вот дальше... Дальше было что-то непонятное и несуразное. Серега еще дома обратил внимание, но значение не придал, решив разбираться по месту. Не осмотревшись на месте, разве поймешь эти каракули? Путеводители значилось вход ТТ. Гор 297,0 КМ. Цех 1ВК. Комп Агр. 5. Возд 3. Дыр заглуш, Выход ТТ. Гор 200. Шаг Г. Вертикаль в 97 горизонтов? По скребы раке Знайка. Это же 4 километра. Сможем? Должны, кинул Серега. «Если есть уступы, узловые коллектора, ничего сложного. Но меня больше эти сокращения волнуют. Компарг и шаге. Не мог он, что ли, разборчиво писать? Не в том состоянии», — покачал головой злодей. «Сам помнишь, каким его вытащили?» «Ладно, как бы то ни было, маршрут есть», — сказал Сотников. «Тропами на три горизонта вверх, и там искать этот компагр номер пять. Хоть цеха пронумеровал, и на том спасибо». «Нет», — сказал Илья. Серега моргнул. «Это как понимать?» «Командир, Серег, Паш, слушайте, тут такое дело...» Горячо зашептал Знайка, тыча пальцем в экран планшетника. «Маршрут есть, это да, но... Давайте чуть повременим. Дойдем до нулевого километра. Рукой подать. У меня прямо чешется в предчувствии. Что-то там есть, должно быть». «Если чешется, лечиться надо», — посоветовал злодей. «Вот прям жопой чуешь, да?» — усмехнулся Серега. — Вот прям нутро зудит. Все самые интересные приключения начинаются со слов «Ребята, я знаю короткую дорогу!» Знайка помотал головой. — Нет, не только. — Сам подумай, сопоставь. — Неужели не просится? Серега задаченно поглядел на него. Ничего такого он сейчас не чувствовал. И не просилось ничего. Трехсотый — лишь один из горизонтов на пути к пятидесятому и нулевому. И почему вдруг Илюха так возбудился, он не понимал. Никогда не возникало у вас вопроса, почему над воротами дома написана цифра «триста»?» Серега снова моргнул и почувствовал вдруг, как помимо его воли нижняя челюсть уходит куда-то вниз, и рот принимает форму буквы «О». Вот это ни хрена себе подача! Такой же вид был и у злодея. — Хочешь что-то спрятать, положи на видное место? — ухмыльнулся Илья. — Я это не к тому, что кто-то что-то скрывает от нас. Просто зачастую мы сами не видим очевидного сталкиваемся каждодневно и не видим глаза зашурены. — ты что же думаешь начал было серега лучше молчи знайка рубанул рукой в воздух я в такие моменты суеверен до ужаса заговорил спугнул ну что дойдем сотников задумался и в километрах то дело семь километров немного даже если плюсовать еще десятку обратной дороги это восемнадцать два дня пути останавливало другое Что там на нулевом? Не влипнут ли в очередную передрягу? В то время как цель совсем не трехсотый, а много выше. Но и отказывать после сказанного Знайка не хотелось. Если цифры над воротами обозначают именно номер горизонта, черт возьми, как дом мог оказаться на триста пятьдесятом. Он открыл рот, чтобы дать добро, и замер. С запада, постепенно нарастая, послышался звук, который ни с чем не спутаешь. Стук колесных пар по стыкам рельсов. Шустренько отодвинулись глубже. обойма изготовилась, но драки не получилось. Мелькнул мимо одинокий тягач, и перестук стал удаляться. Серега переглянулся с Пашкой, и тот пожал плечами. Один мотовоз. Без сопровождения, без охраны, без нихера. Суна сойти. Теперь вопрос о нулевом километре даже не стоял. Получалось несусветное. На пятьдесят горизонтов выше тютелька в тютельку над домом что-то происходит, и выяснить прямая обязанность обоймы. На переход потребовалось часов шесть. Шли медленно, буквально ползли, ощупывая каждый метр транзитной и ныряя в боковые коридоры. Серега перестраховывался. Уж коли здесь мотовозы одинокие гоняют, значит, наверняка обитатели уверены в безопасности горизонта, а безопасность только наличием кучи вооруженного народа достигается. Но чем дальше двигались, тем все ней становилось, что горизонт пуст. Чист, исправен, вылезан, освещен и пуст. Ни патруля, ни единого механизма. Пусты оказались и узлы, хотя многие из них подверглись такому же разорению, как и первый. Знайка выдвинул было предположение, что здесь прибарахлялось шлявшееся туда-сюда племя дикарей — Спускались вниз, смогли и по трехсотому пройтись. Но потом отбросил эту версию. Племя не нуждалось в телевизионных панелях, электроплитках и прочей бытовухе. Мясо они в сыром виде предпочитали. Еще одна странность — гермоворота. Серега ожидал их на третьем километре. Стандартно. Но здесь переборка резала галерею на четвертом. Знайка завиде выздали, разразился было шипящими проклятиями, но тут же и смолк. На левой стене транзитно, неподалеку от гермоворот, виднелась дверь. «Нам, кажись, туда!» — нерешительно пробормотал он, ткнув пальцем в освещенный прямоугольник. Дверь вела на лестницу. С виду типовая лестница, если б не одно «но». Над дверным проемом входа висела табличка, на которой в три строки знакомым трафаретом значилось «П.У. Дом. вша 300. Восточная галерея». И второй строкой ниже... «Эвакуационный выход, только для персонала ПУ». И Серега почувствовал, как по спине, от самых пяток до макушки поднимается волна мурашек. Это было предвкушение. я чуть мужики!» — пробормотал Знайка, нерешительно перетаптываясь перед дверью. «Столько лет ждали, столько мозга сломано. Кажется, сегодня мы узнаем всё». «ПУ? Пункт управления?» — было вопросительно, сказал Серега. Научник кивнул. «Скорее всего. Ну что, идем?» Лестница оказалась вдвое короче типовой. Наверху площадка и мощная стальная дверь. Серега, который шел с разведкой, ситуация нестандартная и первым должен работать именно командир, решил, что придется рвать. Но нет, дверь была не заперта и даже не заминирована, зря только веревка дергали. Стоило открыть дверь, включился свет. Автоматика. Внутри обнаружился коридор на запад. И тоже нестандартный, метров шесть в ширину. Световые панели на потолке, две красные полосы на стенах с надписью «Эвакуационный выход» только для персонала ПУ, рельсы, утопленные в пол. На рельсах стояла небольшая дрезина и вереница пассажирских вагонеток с мягкими сидушками. Коридор прям как стрела. Но дальняя часть не просматривалась, и Серега, даже вытащив бинокль, не смог четко опознать, где он заканчивается – Напрашивалась единственная догадка – коридор, так же, как и транзит, навел к нулевому, а значит, 4 километра. Дрезину трогать не стали. Видно было, что ей пользуются. протертое кресло и рукояти управления, свежий запах масла. Тронешь – наверняка демаскируешься. А вот с вагончиками наоборот – пыль внутри, рельсы под колесами тусклые, не отполированные постоянным использованием. «Дрезину гоняют!» Осмотрев состав, сказал Тундра. «А вагонетки стоят. И давно, очень давно. Внутри даже слой пыли нарос, хотя ее здесь почти и нет. И от дрезины отцеплены». Пока шли по коридору, Серега все никак не мог привести к повиновению мечущиеся в башке мысли. Он уже догадывался, что к чему. И о люке, и о грохоте, и о переборках на каждом горизонте. Вспомнился и шарик, который катал Знайка. Все как-то склеивалось, вставало на свои места, встраивалось в единую картину. Пункт управления торчал ровно над тем местом, где пятидесятью горизонтами ниже находился дом. И если дом теперь внизу, а его ПУ здесь, да соотнести с цифрой триста? Интересно, что там Илюха соображает? «Знай, ты понимаешь?» — запросил он по связи. «Да», — буртнуло на другом конце. Знайка, хоть и выпрыгивал из штанов, пойти вместе с разведкой, все же был оставлен в ядре. — Встает на места. У меня сейчас башка лопнет. — Тут трудно не сообразить, — донеслось от злодея. — Это жопа товарищи. Че у вас там встает? — бухнул дробосек. — Выкладывайте. — Как только, так и сразу, — ответил Сотников. — Дай смотреться. Длина коридора и впрямь оказалась равна длине отрубленного переборка отреза транзитной. Через пару километров Серега смог, наконец, высмотреть дверь впереди. Уже стало понятно, что здесь, в коридоре, опасности не предвидится. Ни тебе пулеметов за фальш стенами, ни ловушек в полу, ни даже примитивного минирования. Судя по Дрезине, тут обитала небольшая группа, а то и вовсе один человек. Дрезина одноместная. И он, этот человек, никак не ожидал гостей. Учесал куда-то на мотовозе. Вторая дверь тоже оказалась незаперта заперта. Серега и ее вскрывал веревкой. И снова, подтверждая ожидание, чисто. Беззаботное создание здесь обитает. Совершенно беззаботное. Пошли. Сразу за дверью обнаружилось что-то вроде тамбура. Пустое квадратное помещение метров 30 в поперечнике. Далее КПП. После КПП обойма попала в широкий коридор с севера на юг. И здесь сразу же стала понятна конфигурация ПУ. На стене у самого входа висела схема объекта. Фактически, он один в один копировал любой из уровней дома. Тот же транспортный коридор по периметру, те же коридоры улицы, делящие внутреннее пространство на блоки, та же площадь в центре. Разве что потолок здесь висел гораздо ниже. Всего и было до него метра четыре. «А жирно обитает», — пробормотал Хенкель, изучая схему объекта. «Одному столько места». «Может, и не один еще». Озираясь и держа ствол на изготовку, пробормотал злодей. «Вы не расслабляйтесь раньше времени. Смотрите у меня». Впрочем, хозяин ПУ, похоже, и впрямь жил один. По крайней мере, за те полчаса, что обоим осматривало ближайшее помещение, никого обнаружить не удалось. Здесь уже шла полноценная зачистка. Бойцы проходили комнату одну за другой, четко, согласованно, прикрывая друг друга, осматривая каждый закуток, каждый закоулок. Но комплекс был пуст. Автоматически включался свет, начинала работать вентиляция и подогрев. В некоторых блоках их приветствовал женский голос, тоже, же, что предупреждало о прорывах. Но на этом и все. Не души вокруг. Тем не менее, следы жизнедеятельности присутствовали. В нескольких отсеках первого же осмотренного блока обнаружили мусор. Вскрытые рационы, ошметки упаковки чая, галеты шоколада, консервные банки, порванная одежда. В другом отсеке, Мастерской по станкам, верстаками и инструментарием по стенам. Нашлись какие-то не совсем понятные поделки. Будто хозяин отложил работу и ушел, решив вернуться к ней попозже. А под конец осмотра нашли обиталище. Огромную комнату в блоке номер 3, дверь которой выходила в восточный транспортный коридор. Обиталище, хоромы. По жилищу стало окончательно ясно, что в ПУ живет человек. Хотя ожидать паутине можно все что угодно. Мог ему тоит здесь обретаться а то еще чего похуже. Но это явно был человек. И человек, вполне цивилизованный, обладающий знаниями. Наверняка это он совершал набеги на близлежащие узлы. Жилище его по меркам дома обставлено было шикарно. Большая центральная комната с диваном, креслами, журнальным столиком и огромным плоским экраном. Кухня-столовая с четырьмя электроплитками, разделочной стойкой, раковиной и огромной вытяжкой. Спальная комната с настоящей кроватью. Кладовая, которая ломилась от припасов. Рабочее помещение, что-то вроде кабинета с несколькими компьютерами. Оставалось дождаться его возвращения. Хотя смотрели только три блока, дальше Серега решил не лезть. Конец дня, пора располагаться на ночлег. Да и смысл углубляться в дебри комплекса, если проще подождать хозяина. И встретить его нужно именно здесь, в собственной берлоге, чтоб сразу в ловушку влип и не выкрутился. Благо, следов они за собой не оставили, и понять, что у него гости, он не сможет. Разве что здесь камер понатыкано. Но это уж неизбежное зло. Расположились в центральной комнате, самой большой. И после горячего душа, впервые за два месяца, после ужина и подготовки к следующему дню, наступило личное время. А вместе с ним наружу полезло и любопытство. «Давай, рассказывай!» Полулежа на своем матрасе, подтолкнул наушника Хенкель. «У меня тоже кое-какие догадки. Но у тебя наверняка уже выстроилось. — Да почти сразу, — проворчал Знайка со своего матраса. Один плюс один, еще плюс один и плюс один сложил. И срослось. Теперь еще в самый центр этого объекта заглянем, на люк полюбуемся. Там он никуда не делся. А еще неплохо бы документацию полистать. — Тогда давай с самого начала. прогудел со своего места дробосек. — И помедленнее. Мне всегда казалось странным, что над воротами дома намалевана цифра триста. — начал Знайка. — Почему она? — Почему именно триста? Буквы В, Ш, ладно, их никуда не перешить, но цифра как-то не соотносилась с нумерацией нашего горизонта. Без дополнительной информации не анализировалась и не сопоставлялась. Тот самый дуб, о котором я говорил, он был там, вверху. Вся его крона вместе с ветками, листьями и стволом. А мы видели один только корень. Уже в процессе подъема у меня начало что-то складываться. Брежить. Илья поднял руку и покрутил пальцем вокруг макушки. Тут, во-первых, нужно понять сами переборки. Оказалось, что они закрыты везде, даже и выше 340-го. Переборки же, как мы знаем, падают при авариях. И как-то странно они расположены. Отрубают некую область, расположенную строго над домом, горизонт над горизонтом. Но жирной точкой стало вот это. Он повел рукой вокруг. Пункт управления. Дом... Часть одного гигантского сооружения или механизма. Может, что-то вроде лифтовой клети, которую опускали вниз. Хотя нет, маловероятно, перебил он сам себя. Вес огромный, тысячи тонн, и поднимать-опускать такое. Это нужны мощнейшие моторы и прорва энергии. Мне кажется, проще все. Мы сейчас сидим на 299-м, поднялись на 300 и потом еще 40 метров по лестнице. И значит, дом изначально находился как раз под нами под пунктом управления, на трехсотом. Именно об этом и говорит цифра. Но потом... Потом был грохот. И дом, оторвавшись от ПУ, упал вниз. А скорее сполз. Именно сполз. Иначе при падении мог и разрушиться. Сполз по огромной двухкилометровой шахте. Процесс падения сползания и есть наш грохот. И... застрял. О том, что шахта уходит еще глубже, говорят переборки на 351 и втором. А, возможно, и ниже. Дом застрял и при этом немного покосился. Помните шарик? А защитные механизмы закрыли переборки на всех горизонтах, начиная с трехсотого. То, что переборки упали и ниже, объясняется этими же механизмами. Ну, черт его знает. Вероятно, так защита отстроена. А пятидесятый дом остановился, и это явилось запретным импульсом к срабатыванию переборок и на нашем горизонте. Как он мог застрять так четко напротив выхода в паутину? Сомнением пробормотал дровосек. Тетелька в тетельку. Наверняка есть какие-то стопорящие механизмы, башмаки или как это там называется. Знайка пожал плечами. Они остановили. Может, на 350-м они более мощные, а может, дом, пока полз вниз, все время тормозился защитными механизмами предыдущих горизонтов. И на 50-м стал окончательно. Так сразу не сказать. Нужно знать устройство этой шахты. А люк, значит подал голос Хенкель, и это был звездный час научника. Да, люк. Тот самый люк. Повернувшись к нему, смачно выделил последнее слово Знайка. Люк — это центральный переход из пункта управления в дом. Илья подскочил со своего матраса и зашагал по комнате из угла в угол, не в силах сдержать эмоции. Во время аварии при разрыве соединения защитные механизмы закрыли ход наглухо. И теперь мы имеем, что имеем. Ведь я говорил, что здесь нечисто. Ведь не складывалось, и что... Прав оказался. Прав. А вы не верили? Ладно, ладно, уймись, усмехнулся Серега. Кто мог предполагать? Мы все время корни разглядывали. Сам же сказал, развел руками Хентель. Но это так, конечно... Да, он в растерянности умолк. А нижний люк? спросил кто-то из бойцов. Ход дальше? Знайка остановился и задумчиво и Ракес. «Да, вероятно. Потому что ходят слухи о таком же люке на площади первого уровня, уверен, что ниже был еще один блок, а может, и еще ниже». Он вдруг просветлел лицом. «А точно! Ведь дом мог быть и не один. Это мог быть целый комплекс, вереница таких домов, один под другим, как километровые небоскребы, которые раньше строили на земле. И все они соединены центральным переходом, и каждый имел выход на своем горизонте». И я, кажется, догадываюсь, где они теперь, — мрачно проворчал дед. Илья кивнул. — Да, где-то внизу. А может, даже разрушены. — Грохот. Это сам процесс ползания дома? — уточнил злодей. — Но в результате чего? — Почему вдруг? Конструкция оказалась неустойчива. Илья пожал плечами. — Это пока не объяснить. Нужно больше данных. Во всяком случае, уже то, что мы знаем, объясняет многое. Дом застрял посреди шахты. Сверху. И под ПУ сейчас, очевидно, пустота. Он поежился. А под домом... Кто знает, что там. И Серега вдруг тоже ощутил этот холодок, вползающий под комбез. Два километра пустоты. Пропасть. А сколько под домом? Еще больше? Или... Так, может... Может, там и обитают теперь морфы? Он сам, не ожидав внезапно вскочившей мысли, сел на матрасе, и торопело поглядел на знайку. «Почему нет?» Наш дом застрял и висит в трубе. Но если она уходит глубже, где-то внизу могут застрять еще дома и морфы. — Возможно, — задумчиво покивал научник. — И даже очень возможно. Но чтобы знать наверняка, нужно спуститься. — Тогда дом, — подал голос маньяк. — Что означает аббревиатура? Какая расшифровка? Илья развел руками. — Это ж... Нужно понять предназначение всего этого. Но мы видели цех, где плавит металл. И знаем теперь, что на востоке залегает километр Штолин, где точно есть полезные ископаемые. Возможно, это шахтный комплекс. Дробящая обрабатывающая машина, добывающий отбойный механизм. Если это шахта, аббревиатура должна значить что-то подобное. — Добывающий обрабатывающий модуль, — проскрипела справа. — Все ты верно говоришь, малой. Серега еще и понять не успел а рукав же, привычно хватанув пистолету пистолет у изголовья, рванулась на голос. Та же реакция была у всей комнаты. Мгновение, и обойма, ощетинившись стволами, уже держала под прицелом дверь столовой. Именно там, в темноте, и прятался неизвестный. — Вышел на свет, руки на виду. Отползая к стене и укрываясь за креслом, скомандовал сотников. — Сейчас гранаты пойдут. Нашпигуем по самые уши. — Это вас... «В доме с хозяевами жилья так обращаться научили!» Проскрепилась темноты. «Хорошие гости, ничего не скажешь. Воспитание там, уважение к старшим. Все? Нету? Пятьдесят три года. Много поменялось. Давай наружу!» Снова крикнул Серега, нашаривая подсумок. «Считаю до одного, и граната пошла!» «Выходим, что ли, а?» — проворчала в кухне. «Молодые, горячие». «Наворотят еще! Лады, идем!» «Э, там! Выходим! Не стреляй!» Деду было под семьдесят. Высокий, худой, в шинели. Головной убор, шапку-ушанку он держал в руке, и на непокрытой голове слева, на голом участке черепа, виднелся длинный уродливый шрам от виска до затылка. У сотников аж собственный зачесался. Это как же он выжил после такого?» Правой рукой, тяжело навалившись под мышкой, старик опирался на костыль. И если б не обе ноги, виднеющиеся меж полами шинели, его вполне можно было принять за одноногого солдата. Именно таким он и нарисовался Сереге в детстве. Разве что цигарки не хватало. Шагнув в комнату, старикан остановился на пороге и принялся разглядывать гостей. Внимательно, словно по головам пересчитывая. Чуть задержался на дровосеке Кирюхе, который, уже дрых, засунув руки под голову, ухмыльнулся. На мгновение почудилось некое, проскользнувшее во взгляде злорадство, и остановился на Сереге. Второй где? дернул стволом сотника. Второй! На свет вышел! Один я! криво усмехнулся дед. Я всегда один. Серега кивнул. И в проем один за другим, обтекая тощую фигуру, ушли бойцы Росича, проводив их взглядом, Серега снова сфокусировался на пришельце и увидел, что тот смотрит на Илью и улыбается, словно старому знакомому. Сопоставилась сразу. Мужик знал про дом. Прозвучала и цифра 53. 10, 12 год. Именно тогда из дома избежал тот, кто стал впоследствии одной из его легенд. Понял это и знайка. — Сто двенадцатый год. — Так ты... В мертвой тишине пробормотал он и замолк, не закончив, словно не желая ошибиться и вспугнуть. Старик кивнул. — Да, когда-то я жил в доме. Вижу, меня еще помнят там. Оно и не мудрено. Оперативный журнал не даст забыть. Я программатор. Пока обойма переваривала, вернулся Росич. Глянул на командира и чуть заметно покачал головой. Пусто. С кем тогда говорил старикан? Молчание затягивалось. Программатор все так же стоял на входе. Нужно было чего-то начинать. Сотников, опустив ствол, кивнул на диван. «Присаживайся, дескать». И старик, криво усмехнувшись, тяжело проковылял через всю комнату. «Как ты прошел?» — спросил Серега. «У меня дозоры в транспортном коридоре и на КПП. И с другой стороны, в соседнем блоке. Да и вообще, как узнал, что мы здесь?» «Ты же командир обоймы!» — ухмыльнулся программатор. Ухмылка, как и улыбка, у него была кривая. Направо. Левая сторона лица почти не двигалась. Парализована, что ли. Я думал, что в ПСО дураков не держат. Это же моя собственная берлога. Думаешь, я не знаю, что у меня гости? Вы только через КПП вошли. Мне уже сигнал пришел. Развернулся я и домой. И есть способы попасть внутрь незамеченным. Кроме явных переходов, есть и скрытые, один из которых в подсобке. С кем говорил? если ты один. — Вот здесь. Программатор поднял палец и постучал по виску. — Снаружи один, здесь двое. — Так, понятненько. Не врет молва, и впрямь у человека крыша на бекрень. Серега коротко глянул на Илью, и тот, сделав страшные глаза, пожал плечами. не сказать: ну а я что говорил. Оно и не мудрено. Пятьдесят три года один, как Робинзон на острове. Невольно собеседника себе придумаешь. «И ты все это время здесь вдвоем живешь?» — спросил Серега. «Привык», — пожал плечами программатор. «Один. Сдох бы с тоски. А так совсем другое дело». Серега умолк. В башке, пихая друг друга, толкались сотни вопросов. И он как-то даже растерялся, что спрашивать. Впрочем, Знайка наверняка в свои руки возьмет. Кроме того, настораживало что-то мелкое, неуловимое. Во всем этом разговоре прослеживалась некая странность, и он, чуть поднапрягшись, понял. Программатор как будто и не удивился, обнаружив у себя в жилье пришельцев с далекого 350-го. Конечно, отсюда до дома рукой подать, 20 секунд по прямой, но если без шуток, то путешествие от дома до ПУ заняло два месяца. Не вот просто в гости сходить, а этот сидит себе и в ус не дует. Впрочем, он ведь давно узнал, что гости пожаловали». Справился уже с удивлением. Это они все никак не оклемаются. Программатор, кажется, понял это. Усмехнувшись, он обернулся к Знайке. «Ну, давай, малой, спрашивай. Вояки тупят, как всегда, если драки нету. А мы с тобой одного поля ягоды. Найдем общий язык. Я, собственно, что хочу сказать. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома и так далее, и прочее бла-бла-бла. Вас тут никто и не тронет. Мы ж, можно сказать... — Родственники? — старик ухмыльнулся. — Так, что ли? — Жрать там. Он ткнул пальцем в кухню. — Туалет, ванна там. Хотя вы уже разобрались. Гвардия моя железная по горизонту ползает, охраняет подступы. Зря, что ли, я программатор? Он снова ухмыльнулся. — Но далеко. — Спрашивайте. — Расскажу, что знаю. У Вас, наверное, головы сейчас от вопросов трещат. Давай, малой, пообщаемся. Знайка сглотнул. Серега ясно видел, что он растерян и даже робеет немного. Еще бы! Легендарный программатор! Воплоти! Тот самый, который операционку контроллера вскрыл! Охренеешь, пожалуй, от неожиданности! — Почему ты ушел из дома? Наконец, пожирая глазами лицо старика, спросил Илюха. — Ты ведь... — Это же... Он замолк на мгновение. И вдруг словно прорвало. — Это же какое открытие! — Почему ушел? — Что узнал? Что это за комплекс? Для чего? Где мы? Земля? Другая планета? Зачем здесь контроллеры? Нет, я догадываюсь, что они ремонтные функции выполняют, но что наверху, на пятидесятом? А на нулевом? Дом, он, правда, упал? Что еще ниже под ним? Что такое отработка? А кощей? Кощей? Что это? А морфы, А...» И научник, захлебнувшись вопросами, замолк. Эктя распирает!» — хмыкнул программатор. Приподнялся... Стащил себе шинель, под которой обнаружился типовой черный комбез, скинул ее на руки сидящему по альеноту, ноту, Следом кинул и шапку. — космелок повесью дверки. На крючочек. — Вон тот, ага. — Значит так. — Вечер долгий предстоит, а я не жрамши. — Давай, командир. Он обернулся к Сереге. — Пусть твои пошурудят в кладовой, пожрачу сообразят, а мы побеседуем. Сотников кинул дежурному и немой тоскливо вздохнув, ведь до смерти послушать хотелось, поплелся на кухню. Программатор проводил его одобрительным взглядом и откинулся на спинку дивана. — Комплекс. Это ты верно сказал. Комплекс. Я помню слухи, что ходили по модулю. Он скрипуче захихикал. — Эксперимент, убежище, шахта. И как же я веселился, когда узнал. Ирония судьбы. Это... Он обвел рукой вокруг. Все вместе. И убежище, и шахта, и эксперимент, и многое другое. АКМИ-2052. Аварийный комплекс максимальной изоляции. Заложен в 2000 году. Вышел на проектную мощность в 52 -м. Сверху на 50 МЖЦ-100. Модуль жилой центральный. Основа. Муравейник, способный вместить до ста тысяч народа. Называем его гексагон или восьмиугольник, как язык возьмет. Ниже – дома. Добывающие обрабатывающие модули разногоризонтной заглубленности, построенные по технологии слепого ствола. С предприятиями, производствами, лабораториями. Слепой ствол. Слепой шахтный ствол. Вертикальная или наклонная выработка, не имеющая выхода на поверхность и предназначенная для транспортировки полезных ископаемых, грузов или людей с низлежащих горизонтом на более высокие. Также по ним осуществляется проветривание шахт и водоотлив. Всего таких домов известно четыре. Наш Восточный ВШ-300. ВШ, значит, Восточная шахта. 300 горизонт пункта управления модуля. Западный заглублен всего на 50. Южный — 200 горизонтов, северный — порядка 100. Разнесены между собой на 500-600 километров, а гексагон в центре. Ну и выше, конечно. Про остальные модули я почти не знаю, но вроде слыхал, что в северные раньше ссылали уголовников, а в южном — экспериментальном. Начиная с 40-х годов на добыче работали контроллеры. Якобы полностью автоматизирован — Людей раз-два общался, но точно не скажу. Зачем все это? Цель — создать подземный город. Убежище, способное существовать максимально изолированно, способное обеспечивать саму себя продукцией, необходимой если не для полноценной жизни, так хотя бы для выживания, способное выдержать массированную бомбардировку и катаклизмы. Минус 50-й горизонт — это 2 километра вниз по поверхности. Попробуй пробей. Помню, нам в свое время не давали покоя аварийные сейфы и капсулы. Все эти узлы похожие на казармы. Так вот там... Программатор ткнул пальцем в потолок. Таких еще больше. На горизонте МЖЦ и около. Сам гексагон предназначен для обычных людей. Для черни. Впрочем, когда было иначе. Но вокруг него и выше горизонтами, и ниже... Раскидано немало индивидуальных капсул. Есть даже специальные грозди рублевка, так их называли. Районы, где должны были обитать сильные мир от того. Элитные капсулы. Эта махина строилась не только на государственные средства. Привлекались и частные инвестиции, и в огромном количестве. Чего проще? Копнуть еще один бункер в сторону от транзитной и соединить системы. И богатеев, способных купить место, нашлось достаточно. Десяток лямов, и у тебя своя капсула-квартира. Пара лярдов, и у тебя личный узел-вилла, которая не уступает роскошью загородному дому или твоей яхте. И охрана такая, что можно позавидовать, а заодно и обслуживающий персонал. Да только мало кому понадобилось, когда приперло. Теперь что касается местоположения. Географию-то знаете... Программатор обвил бойцов взглядом. «Должны знать, в доме учат. Раньше учили, по крайней мере. Залегаем мы на русской платформе. От Турала и западнее. Одно из самых устойчивых геологических образований. Было!» Он усмехнулся. «Но именно потому и уцелело все. Относительно, конечно. Уж не знаю насчет остальных модулей, но наш более-менее. Почему тут...» Да потому что Урал невероятно богат полезными ископаемыми. Восточная шахта — это металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, минералы. Западная — нефть, газ, каменный уголь. На юге — азбест, калийные и поваренные соли. Есть и урановые руды. Да много чего. Из 55 видов полезных ископаемых, что разрабатывалось до сдвига, 48 находилось на Урале и они покрывали нужды АКМИ полностью. А еще, именно здесь, в восточной, на огромной глубине, нашли залежи редкоземельных металлов. А это, — программатор пощелкал пальцами в воздухе, подбирая слова, — краеугольный камень наукоемких производств, электрическая и радиоэлектронная аппаратура, авиация, ракетные космические отрасли, приборостроение, компьютеры — Без редкоземельных элементов невозможны. Нет без них технологического развития. Когда закладывался комплекс, в мире до 97% добычи обеспечивал Китай. РЗМ тогда называли «золотом нового поколения». И тут вот такой подарок прямо под носом. «Но температура-то! Температура недр!» — завопил друг Знайка, словно опомнился. «Как же так? Ведь температура!» «Температура! Конечно!» Сделкой кивнул программатор. Вопрос температуры меня тоже в свое время выбешивал. Комплекс имеет систему охлаждения. Внутри тюбинга проложены трубы, по которым бежит жидкий азот. Это лучше сухого льда, который использовался раньше. И охлаждение, и пожаротушение одновременно. Над нами горизонты технического обеспечения. 298, 7, 6 и 5. Там и компрессорные установки, которые гонят воздух. Там и подстанции, куда собирается энергия с подземных ГЭС. Там и цеха по производству азота. Теперь азотные не нужны. не остыли, и цеха остановлены. Но раньше работали как миленькие. А для работы в штольнях использовались те самые термостойкие комбинезоны, из которых теперь ваши накидки. Так-то, малой? А поверхность? Нет теперь поверхности». — покачал головой программатор. — И не советую соваться. Ад! Знайка молчал, осмысливал. Молчали остальные. Наконец-то они получили ответ на мучившие вопросы. Но он не принес радости. Сбывались самые страшные предсказания научника. Пришел мой принес котелок, галеты, сыр в ванночке, чай. Стандартный рацион. Программатор, поглядывая на Илью, приступил к ужину. Немного очухался и научник. Но давление, атмосферное же давление, сделал он еще одну попытку. Двухсотый горизонт шлюзовой, с набитым ртом кивнул программатор. И пятьдесят первый тоже. В каждом из этих трех сегментов нулевой 51 51-й, двухсотый, двести первый и до самого низа давление примерно равно давлению на поверхности. 760 миллиметров столба. Оптимально. «Комплекс ведь для людей строился, а людишки разные бывают. Бывают и гипертоники всякие, кому повышенное давление и смерть. Вот и приходилось измудрять. А что они? Ведь это естественное образование. Через них давление в паутине должно быть», — послышался Бастер Васека. «Только если штольни сообщаются с поверхностью», — пожал плечами программатор. «Но напрямую сообщения нет, разве только через водную пробку». Но если даже и случится такой прорыв давления с поверхности, сегменты шахты блокируются переборками, мгновенно реагируют на скачок давления, а потом приходят машины и восстанавливают порядок вещей. — Водная пробка? — задачился дровосек. — Это как? — Слив, — пробормотал Знайка. Глаза его, бегающие по лицу программатора, лихорадочно блестели. Сверху давит атмосферный столб, Но при достаточном объеме водоема и узком горлышке слива вода будет служить изолятором давления. Вода проходит через слив, ее вдавливает давлением, но воды много, вся не убежит. Так вот откуда в джунглях столько земноводных. Змеи, ящеры, крысы. Крысы ведь тоже отлично ныряют. — Сечешь, — одобрительно кивнул программатор. — А плантации? — И там тоже. — Плантации? Экспериментальная рыбная ферма. Разводили в подземных условиях. Ничего, прижилась рыбка. В стенах пещеры те же трубопроводы с азотом уходят километром на десять. Дальше не надо, смысла нет. А тяготение. Почему оно в доме меньше? Программатор облизнул ложку, положил ее на стол и тяжело уставился на знайку. А вот здесь все плохо, малой. Я тут пока стоял, слушал. Ты прав, модуль действительно упал, но не все так просто. Он отодвинул котелок и, выводив из кармана планшетник, начал что-то быстро набрасывать на экране. «Сейчас нарисую. Под домом теперь пустота. Ничто. Бездна. И это не вот вам фигура речи. Самая настоящая бездна. Без дураков. Глубина? Кто знает. Десять 10 километров. Сто. 100. Тысяча. Может, и тысяча. И модуль. Он над бездной висит». И не в трубе, как вы тут гадали, а над бездонной пропастью. Нет там ничего. Уже под самым модулем. Пусто. Дно шахты обрушилось. Нижние горизонты тоже. Ухнули вниз остальные уровни модуля. Сорок девять штук. По числу горизонтов. Сечете. Все улетело в тартарары Люди, техника, производство. Только первый уровень удержался. Ваш дом. А что касается ответа на вопрос, над подземными полостями сила тяжести меньше. Не критично, но меньше. И эта полость гигантская. Именно это и показывает ваше измерение. Смотрите. И он положил планшетник на стол. Первым его схватил Серега. Не верилось в то, что говорил этот человек. Бездна под ногами, куда мог ежеминутно рухнуть дом. Это был самый настоящий кошмар. Он развернул планшетник себе и сразу все понял. Провал, начиная с дна шахты, где висел одинокий маленький модуль, расширялся конусом, захватывая и нижние горизонты. 51-й и 52-й были еще целы, 53-й и 54-й частично, но дальше конус расширялся. Пустота захватывала все больше пространства, и галереи 56-го уцелели лишь далеко за пределами переборок на третьем километре. А ниже, ниже была бездна. — Знай. — тысячи километров — это возможно? — потеряно пробормотал он. «Возможно — Возможно. Утирая под солба, Илюха протягивал руку к планшетнику. Толщина коры до семидесяти километров, но толщина мантии три тысячи, и, как я уже говорил, о недрах почти ничего неизвестно. Лишь теоретические выкладки. — Дом сто лет стоял. — набычившись, прогудел друг дровосек. «Еще столько простоит». «Сто лет простоял, а на сто первым гикнулся», — мерзко ухмыльнулся программатор, подтягивая к себе котелок. «Ты потому ушел?» — спросил Серега, передавая планшет вцепившемуся цепившемуся знаке. «Узнал, что дом повис?» «Испугался?» «А я не хотел». «Понял, нет. Не собирался я вместе со всеми в ад лететь», — повернулся к нему программатор. «Да и не так все было». — Я когда узнал, я же предупреждал, я же пытался сказать генералу, но меня и слушать никто не стал. — Идти нам некуда, в джунглях смерть, — передразнил он. — Оно может и правда, контроллера уже тогда шарилось немало, но и торчать в модуле. Я пытался предупредить людей, пытался говорить, пытался даже бучу поднять. И кто же меня сумасшедшим объявил? — Свои же, научники. — Ну и вояки. — Это да. Это у нас запросто, — кинул Серега. До сего момента программатор был для него обычным человеком. Нейтральным, полусумасшедшим, но все же нейтральным. Теперь же... А еще такой Кондратьев у нас жил. Вернее, двое. Папашка с сыном. Одного за другим выкинули. — И в мое время отверженные были, — кинул программатор. Он, похоже, не сообразил еще, какие чувства вызывают у собеседника, и потому говорил вполне открыто. Но я еще кое-что понял. Руководство, оно обманывает людей. Совет скрывает информацию, а люди, людей спросили...